Тепло было не единственной слабостью Дьюи. Я частенько потакала капризом Дьюи, но Донна, наша ассистентка в детской библиотеке, баловала его куда больше, чем я. Если Дьюи сразу же не съедал свою порцию корма, она для него подогревала ее в микроволновке. Если он все же отказывался, она выкидывала ее и открывала другую баночку. Донна не доверяла обыкновенным кормам. Чего ради Дьюи есть птичий потроха? Она ездила за 15 миль в Милфорд, потому что там, в маленьком магазинчике, продавались экзотические корма для кошек. Например, я помню утиные консервы. Дьюи неделю был счастлив. Она пробовала и баранье мясо тоже, но и оно, как и прочее, недолго держалась в меню. Донна предлагала банку за банкой, одно новое блюдо за другим. Ох, как она любила этого кота! Несмотря на все наши усилия, Дьюи продолжал худеть. Так что при очередном осмотре доктор Эстерли прописал серию лекарств, чтобы он поправился. Надо сказать, что невзирая На не самое лучшее состояние здоровья Дьюи пережил своего старого врага, доктора Эстерли, который ушел на пенсию в конце 2002 года и передал свою практику группе защиты животных. Вместе с пилюлями доктор Эстерли вручил мне шприц для них. Теоретически шприц должен был выстреливать пилюли так глубоко в горло Дьюи, что он не мог их выплюнуть. Но Дьюи был слишком хитер. Он брал пилюли так спокойно, что я подумала, «Господи, мы с этим справились! Все получилось так легко!» А затем он нырял куда-нибудь за шкаф и выкашливал их. Я находила маленькие белые пилюйки по всей библиотеке. Я не настаивала, чтобы Дьюи принимал лекарства. Ему было восемнадцать лет. Он не любил лекарства и не хотел их брать. Вместо этого я купила ему банку йогурта и каждый день давала лизать. Это открыло у него водоспуск. Кей стала давать ему холодные ломти из своих сэндвичей. Кей делилась ветчиной, и скоро Дьюи стал бегать за ней на кухню, как только видел, что она выходит из дверей с пакетом в руках. Как-то Шарон, развернув, оставила на своем столе сэндвич. Когда через минуту она вернулась, верхний ломоть был аккуратно перевернут и отодвинут в сторону. Нижний ломоть остался лежать строго на своем месте, но все мясо с него исчезло. После Рождества 2005 года мы выяснили, что Дьюи любит индейку. И сотрудники стали таскать ему все, что оставалось от праздничного стола. Мы замораживали мясо, но он всегда мог определить, когда индюшка была не свежей. Дьюи никогда не терял своего острого обоняния. По этой причине я и посмеялась, когда Шарон предложила Дьюи кусочек цыпленка с чесноком, подогретой в микроволновке. «Дьюи ни в коем случае не будет есть чеснок», — сказала я ей. Он съел все до крошки. Что за кот! До восемнадцати лет Дьюи не ел ничего, кроме любимых марок и сортов кошачьего корма. А теперь, похоже, ел все. Если Дьюи может поправиться на человечьей еде, подумала я, почему бы и нет, разве это не лучше, чем пилюли? Я купила ему брауншвейгер с хорошим ломтем холодной печеночной сосиски, которые многие в этих местах считали деликатесом. В брауншвейгере примерно 80% чистого жира. Если Дьюи потолстеет от чего-нибудь, то от брауншвейгера. Он к нему даже не притронулся. То, что Дьюи в самом деле любил, мы выяснили случайно. Это были сэндвичи с говядиной и сыром чеддер. Он жадно пожирал их, буквально засасывал. Он даже не разжевывал говядину, а глотал ее одним куском. Я не знала, что было в этих сэндвичах, но как только Дьюи стал уделять им внимание, его пищеварение улучшилось. Запор решительно сошел на нет. Он стал съедать в день две банки корма а поскольку тот был солоноват, выхлебывал полную тарелку воды. Он даже сам стал ходить в поддон. Но у Дьюи была не пара владельцев, а сотни, и многие из них не могли заметить улучшение его здоровья. Все, что они видели, их любимый кот худеет и худеет. Дьюи никогда не избегал возможности обыграть состояние своего здоровья. Он садился на абонементный стол, и кто бы ни подходил погладить его, начинал жалобно мяукать. И на этот прием все попадались. В чем дело, Дьюи? Он вел их к входу в служебное помещение, где перед ними представала его мисочка. Он грустно смотрел на корм, переводил взгляд на посетителя и опускал голову с большими глазами, полными скорби. «Вики!» Дьюи голоден. У него в чашке полно корма. Но он... Ему не нравится. Это уже вторая перемена за утро. Первую я выкинула через час. Но он плачет. Посмотри на него. Он только что шлепнулся на пол. Мы не можем каждый день менять ему банки с кормом. А как насчет чего-нибудь еще? Он этим утром... Съел целый сандвич с говядиной. «Да вы посмотрите на него, он такой худой. Вам, ребята, надо получше кормить его. Мы заботимся о нем как следует». «Но он все же такой худой. Вы не можете дать ему что-нибудь ради меня?» «Я могла, если не считать, что я вчера Дьюи устроила такое же представление. И позавчера, и еще день назад». В сущности, вы уже пятый человек, который сегодня попадается на зрелище голодающего кота. Но как мне было сказать посетителю об этом? Я всегда сдавалась, что, конечно, только поощряла плохие привычки. Я думаю, Дьюи нравился запах еды, особенно когда он знал, что я не хочу давать ему ее. Назовем это запахом победы.